Глава 11. Немцы начали подъем около пяти полудни Они вырубали ступеньки на склоне ниже лестницы, кошек с двенадцатью зубьями у них не было, и кроме того мы сняли закрепленные веревки, и поэтому, чтобы добраться до лестницы, им потребовалось почти три часа. Дикон по-прежнему считал, что они планируют быстро подняться по лестнице, удерживая нас на расстоянии с помощью ружья и автоматического оружия. Выскочить на северное седло? Мы предполагали, что за вычетом Карла Бахнера, мертвого и похороненного в расселении, нам противостоят не больше десяти одетых в белое фрицев. Перестрелять нас всех, сжечь лагерь, сбросить угли и наши трупы в ближайшую расселину, и до наступления темноты вернуться в свой невидимый лагерь среди ледяных пирамид ниже нашего бывшего третьего лагеря — Кужина. Таков сказал Дикон их план. Первая часть плана выполнялась с точностью хронометра. Вырубая ступени на склоне, они находились вне пределов досягаемости пуль нашего пистолета. Дикон все равно не собирался стрелять с такого расстояния. И вскоре все шестеро одетых в белые людей собрались у основания лестницы. Мы знали об этом, потому что меня отправили пробурить отверстие для наблюдения в снежном гребне приблизительно в 20 ярдах восточнее карниза, а Жан-Клод проделал то же самое в 20 ярдах к западу. Теперь у нас был хороший обзор на восток и на запад, и никто не застанет нас врасплох, вырубая ступени в другом месте тысячефутового склона северного седла. Жека свистнул, и я увидел, как приподнялась голова Дикона в белом капюшоне. Позади узкой кромки снега, на краю обрыва, невидимая для людей внизу и даже для снайперов среди ледяных пирамид или на леднике. Жан-Клод поднял вверх руки в перчатках и показал шесть пальцев, потом сделал жест, как будто карабкается по лестнице. «Отлично. Они поднимаются. Шестеро. Разумеется, все вооруженные». Весь этот день мы были очень заняты, посанкой редже, выполняя инструкции Дикона, по крайней мере, следуя плану, который они с Ричардом разработали утром. Свернули лагерь, упаковали самое необходимое в пять рюкзаков, а затем отнесли еще пять вещмешков, а также свернутую большую палатку Уимпера к одной из расселен на северном седле. Потом они опустили груз, который мы втащили сюда вечером, и свернутую и туго перевязанную палатку вместе с шестом в темноту расселены и засыпали снегом колышки с растяжками. При должном упорстве этот склад можно найти, если пройтись по всем нашим следам на северном седле, но у немцев нет никаких причин для поисков. В качестве приманки мы оставили им часть снаряжения и две палатки МИДа на месте четвертого лагеря, чтобы они могли все это сжечь с присущей тевтонцем скрупулезностью. Кроме того, мы оставили на северном седле очень много следов. Когда я спросил Дикона, что делают Реджи с Пасангом и зачем, он ответил, нам понадобятся продукты, снаряжение, одежды и печки, если мы спустимся этим путем после того, как найдем тело Перси. «Если», — с тревогой подумал я, — «этим путем? А какой еще есть путь Савереста?» Эти вопросы я отложил на потом. В данный момент я зарылся лицом и всем телом в снег. Три украденных ружья и нечто похожее на пистолет-пулемет Шмайсера открыли по Немцы не знали, где мы находимся, и поэтому пули ударяли в ледяную стенку и снежные валы вдоль всего карниза шириной 60 ярдов, по обе стороны от веревочной лестницы. Остальные пули свистели у нас над головами. Меня удивил тот факт, что никто мне не рассказывал, и я нигде не читал об этом, что звук пролетающих рядом пуль очень похож на жужжание пчел на деревенской пасеке с белыми деревянными ульями. «В меня стреляли первый раз в жизни, и, несмотря на то, что пули ударяли довольно далеко от места, где я укрылся за снежным валом, они вызвали странную и довольно любопытную физическую реакцию. Я испытывал непреодолимое желание спрятаться за чем-нибудь или за кем-нибудь, даже за самим собой, а самым сильным моим побуждением было зарываться в снег и скалы северного седла, пока я не превращусь в кого-то другого». «Вот, значит, как чувствуешь себя на войне», — подумал я. И «Именно так ведет себя трус во время боя». Я перестал вжиматься в снег, заставил себя немного приподнять голову и огляделся. Мы с ЖК и Диконом тоже трудились весь день, помимо наблюдения за немцами внизу. Эта обязанность перешла к Реджи и Пасангу, когда они присоединились к нам ближе к полудню. Мы, пригнувшись, перетаскивали самые большие глыбы льда, какие только могли найти, за снежный вал ледовым карнизом, где Мэллори и предыдущие экспедиции ставили палатки своего четвертого лагеря. И где теперь оканчивалась веревочная лестница? Вчера вечером Дикон привязал еще по десять футов своей волшебной веревки к концам лестницы, закрепленным колышками. Затем выдернул старые колышки и вбил новые у задней стены карниза. Для одного жутко уставшего человека это была очень тяжелая работа, даже без учета высоты. Ричард в одиночку поднимал и привязывал невероятно тяжелые грузы к веревке подъемного устройства, педали которого мы крутили наверху. Теперь шестеро поднимавшихся по лестнице немцев стреляли из пистолетов, в основном люгеров, насколько я мог разглядеть со своего наблюдательного поста, а также из какого-то незнакомого мне автоматического оружия. Они понимали, что сильно рискуют, но с учетом прикрывающих их снайперов и подавляющего огня, который не позволял никому приблизиться к лестнице, должно быть, чувствовали себя в относительной безопасности. Я подумал о вражеских рыцарях, которые карабкались по осадным лестницам на стены замков во времена Средневековья. Конечно, северное седло можно считать нашей крепостью. Но эти немцы из нацистской партии, которые поднимались по веревочной лестнице, совсем не похожи на рыцарей, черт бы их побрал, скорее на диких гуннов. Жан-Клод знаками показывал Дикону Реджи и Пасангу, которые сидели на корточках позади снежного вала, прямо напротив лестницы, насколько высоко поднялись немцы. Пять пальцев и кулак означали пятьдесят футов, шесть пальцев и кулак, восемь пальцев и кулак. Мы установили спелеологическую лестницу длиной 115 футов. Немцы приближались к самому верху, стреляя туда, где им привиделось какое-то движение. Снайперы теперь стреляли в снежный вал у верхнего края карниза с лестницей. Я понятия не имел, куда попадают пули от Шмайсера, но дрожал от страха, слушая треск близких очередей. Размеренные выстрелы бывшей снайперской винтовки Дикона доносились издалека. Откуда-то с ледника. Признаюсь, мне было очень страшно. Однако не до такой степени, чтобы ослушаться приказа Дикона, который два раза свистнул. Мы с Жан-Клодом низко пригнулись, отступили на несколько шагов назад к седлу и со всех ног бросились к тому месту, где среди громадных ледяных глыб, которые мы подкатили к снежному валу над карнизом, ждали посанкой Реджи. Жека остановился перед снежным валом и заглянул в туннель, который вырыл загодя. Вскинутый вверх кулак сообщил нам, что немцы по-прежнему поднимаются, а восемь пальцев означали, что до конца лестницы им осталось около двадцати футов. Теперь самое для меня трудное. Я не был уверен, что справлюсь, пока не сделал этого. Перебросив свое тело через снежный вал, я перекатился на живот и пополз к дальней стене карниза. Пули ударили в стену в пяти или шести футах надо мной, отколов необыкновенно острые кусочки льда, впившиеся мне в лицо. Другие пули вошли в ледяной край карниза впереди. Но дико оказался прав. Даже снайпер с винтовкой Ли Энфилд с оптическим прицелом не сможет меня достать, если я не буду высовываться. Хотя, — подумал я, — когда-нибудь мне придется уходить с этого долбаного карниза. Но и это было запланировано. «Давай!» — выдохнул Ричард, перемещаясь за груду, скрепленного болтами металла. Подъемник с велосипедным сиденьем рулем, шкивом, фланцами и длинной опорой. «У нас несколько секунд!» — я кивнул. Мы прислонились спиной к ледовой стене позади нас, уперлись кошками на ботинках в намеченные заранее места, согнули ноги и толкнули изо всех сил». Тяжелая металлическая конструкция заскользила по двум направляющим желобам, которые мы утром соорудили с помощью ледорубов. Пришлось даже вылить на снег четыре термоса драгоценной талой воды, чтобы в желобах образовалась ледяная корка. Сотни фунтов металла двигались без особого труда, и Дикон стоял сзади, вместо отсутствующей задней опоры, рискуя получить пулю, чтобы направить подъемник в нужное русло. Мы сбросили груду металла с края карниза. Дикон упал за несколько секунд до того, как град пуль ударил в заднюю стену нашего карниза и зарылся в снежный вал наверху. Снизу послышались крики. Эти крики удалялись. Пули продолжали лететь, но уже реже. ЖК показал три пальца. Его любимый велосипед-подъемник сбил с лестницы трех немцев. Падение с лестницы должно было быть очень долгим. Не только вертикальные сто футов ледяной стены, но и сотни футов очень крутого склона ниже. Крики падающих немцев смолкли, и внезапная тишина показалась мне почти болезненной. Но поднятые вверх три пальца Жан-Клода показали, что три немца по-прежнему поднимаются. «Если только они не отступают вниз по лестнице», — подумал внезапно я, и эта мысль была для меня как молитва. Жан-Клод из своего укрытия вскинул кулак. Оставшиеся три немца продолжали карабкаться вверх, очевидно, держась за веревки обеими руками. Стрельба со стороны лестницы прекратилась. «Щиколотки!» — крикнул Дикон. Я изо всех сил уперся кошками в лед карниза и обхватил щиколотки Ричарда Дэвиса Дикона. После стольких лет занятий скалолазанием ладони и запястья у меня очень сильные. Тем не менее, при тренировках на ровном снегу и льду северного седла проделывать это было гораздо легче. Дикон вытянулся вперед, как цирковой акробат, и его грязно-белый пуховик Финча заскользил по ледяному жёлобу, который мы соорудили для подъёмника Жан-Клода. Я глубоко вонзил свой ледоруб в месте соединения задней стены и горизонтальной части карниза и зацепился за него локтем правой руки. Меня потащило вперёд, к краю карниза, но затем зубья кошек нашли надёжную опору. Едва не порвав мышцы и связки правой руки, я все же сумел остановить скольжение Дикона. Верхняя половина его тела повисла в горизонтальном положении над обрывом. Не торопясь, он прицелился из черного люгера, выждал еще две или три секунды. Могу себе представить лицо первого немца, вероятно, с голубыми глазами, смотрящего на Дикона с расстояния около двадцати футов, и выстрелил из пистолета. Теперь ружейные пули ударяли в ледяную стену вокруг Ричарда. Снайперы явно нервничали, боясь попасть в своих, двое из которых оставались на лестнице. Но Дикон выждал еще несколько бесконечных, наполненных страхом секунд, прежде чем выпустить вторую пулю вдоль вертикальной стены льда. «Назад!» — крикнул он затем, и я изо всех сил потянул к себе его щиколотки, потом мощные икроножные мышцы, потом бедра и ягодицы, пока он не оказался у основания стены рядом со мной. «Оба! Упали!» — выдохнул Дикон, затем чуть громче «Снежки!» Каждый снежок представлял собой глыбу льда весом не меньше тридцати или сорока фунтов. Во время долгого ожидания мы потратили уйму времени, чтобы найти и подкатить их к складу боеприпасов, устроенному позади снежного вала. Мы с Диконом по возможности ослабляли удар каждой глыбы о карниз, неважно, если от них отколются куски. Заходили за них и ударом ноги отправляли вниз по ледяному жёлобу. Реджи и Пасанг по нашему сигналу подавали следующую глыбу, и мы снова останавливали ее, обходили и пинком отправляли к краю обрыва. Наш склад боеприпасов состоял из 12 ледяных глыб. Мы сбросили все. Крутой склон протяженностью больше 900 футов ниже того места, где начиналась лестница, был лавиноопасен. Жан-Клод, пригнувшись, бросился к своему наблюдательному пункту. Шмайсер умолк. Диккенс сказал, что при автоматической стрельбе у них быстро нагревается ствол. И тишину раннего вечера в Гималаях нарушал только размеренный звук винтовочных выстрелов. «Еще четверо готовы! Один сумел остановиться, бегом вернулся к лестнице и снова поднимается по ней!» — крикнул Жан-Клод. «Движется быстро! Уже на полпути! Ближе! Две трети лестницы!» Дикон кивнул, взял пожарный топор, который заранее положил у задней стенки карниза, сосчитал до десяти и двумя быстрыми ударами перерубил веревки, удерживающие лестницу. Крик снизу был очень долгим и доставил мне огромное удовольствие. «Давай!» — скомандовал Ричард. Я бросился к западному краю карниза, нырнул в узкий лаз, который мы вырыли здесь, и под грохот выстрелов выкатился по ту сторону снежного вала. Через несколько секунд Дикон запрыгнул в неглубокую траншею, вырытую в восточном конце. Встретившись с ЖК по Сангам и Реджи по ту сторону высокого снежного вала, мы с Диконом жестами показали, что никто из нас не ранен. «Я наблюдал», — сообщил Пасанг. «Пять человек, включая того, что упал с лестницы, мертвы Один еще шевелится, но я почти уверен, что у него сломан позвоночник. Остальные получили травмы, но немец со Шмайсером и еще один выскочили из-за ледяных пирамид и помогли им добраться до укрытия». «Если вчера вечером мы не ошиблись, их действительно было двенадцать», — сказал Дикон, «то теперь осталось пять» с учетом Бахнера, которого вчера вывело из игры Реджи. И некоторые из этих пятерых теперь не в лучшем состоянии. «Думаешь, они отступятся и уйдут?» — спросил я. Сердце мое стучало так громко, что я почти не слышал собственных слов. Дикон посмотрел на меня так, словно я испортил воздух. «Они не отступят, Джейк», — ответила Реджи. Они не знают, нашли ли мы уже Перси и Майера и забрали то, что у них было, но не хотят дать нам ни малейшего шанса. Потерпев вторую неудачу, они не смогут вернуться в Германию и даже в Европу. Судя по тому, что рассказывал мне Перси, Валь, их будущий фюрер не склонен что-либо прощать или забывать. Эти лучшие нацистские альпинисты получат черную метку». «Господи!» — прошептал я. «Что Майер передал вашему кузену, Реджи? Какой-то революционный прицел для бомбометания? Фрагмент креста, на котором распяли Иисуса?» «Я не знаю, что это было, Джейк», — сказала она. «Но не сомневаюсь, что для политической партии Бруно Зигля это ценнее любого прицела для бомбометания или даже святого Грааля». «Ваши снова попытаются подняться сюда» сказал Жан-Клод. «Скорее всего, в нескольких местах стены северного седла. Возможно, их осталось больше пяти. В этом году они явно собрали сильную команду. Снайпер снова останется сзади, прикрывая их, пока они будут вырубать ступени на склоне. Это очень грозная винтовка и очень грозный оптический прицел, Ришар». Ричард скрипнул зубами. Я знал, что он винит себя за то, что оставил оружие в базовом лагере. «Думаете, они скоро снова переведут наступление, мистер Дикон?» — спросил Пасанг. «Сомневаюсь», — ответил тот. «Мы передавали друг другу единственный кислородный баллон с маской, который оставили специально для восстановления сил, и он сделал несколько вдохов английского воздуха, прежде чем продолжить. На то, чтобы вырубить ступени на гладком ледяном склоне под нами, у них уйдет не один час. Они справятся с этим делом только к ночи. А еще останется последний вертикальный участок из ста футов льда. Я не уверен, что они попытаются подняться по отвесной ледяной стене через несколько часов после захода солнца. Скорее всего, Боши не знают, что у Ришара было всего два патрона в люгере Гера Бахнера. — сказал Жан-Клод. — Выстрелы должны были удивить их, да? — Тем больше у них причин подниматься ночью. Я попеременно вдыхал кислород и глотал воду из термоса. После первого боя, хоть и скромного, ощущения были странными. Я не подозревал, что после боя можно чувствовать одновременно радость, уныние и опустошение. Но самое сильное свое чувство я прекрасно сознавал. Я был чертовски рад, что остался жив. «Но тогда им придется повесить на шею электрические фонарики и включать их на сложных участках», — сказал Дикон. Голос у него был почти таким же хриплым, как у меня. «Если бы я ждал их с восемью патронами в магазине Люгера, принадлежавшего Карлу Бахнеру, это была бы плохая новость для восьмерых». «Вы так хорошо стреляете из пистолета?» — спросила Реджи. «Попадете в мерцающий на груди огонек? В темноте, на таком холоде, свесившись с края пропасти?» «Да», — ответил Дикон. Я заметил странную улыбку, которой обменялись эти двое. Что-то между ними было сказано или признано, не предназначавшееся для меня. Я почувствовал укол ревности и тут же мысленно пнул себя взад. «Значит, придерживаемся плана?» — спросил ЖК. «Да, если никто не возражает», — сказал Дикон. Никто не возражал. «Рюкзаки и дополнительное снаряжение для верхних лагерей готовы, правильно?» «Правильно», — подтвердила Реджи. «Тогда берем груз и идем в пятый лагерь прямо сейчас». Я поднял руку, как школьник, просящий разрешения выйти в туалет. «Еще не стемнело. Тот немец, который снизу стрелял из твоей винтовки с оптическим прицелом, продемонстрировал завидное искусство. А он не снимет нас по одному, когда мы выйдем на снежное поле северного гребня, и нас можно будет увидеть с ледника». Дикон посмотрел на вершину и гребня Эвереста, заслоняющий заходящее солнце. Желтый пояс и самые верхние скалы северного гребня были ярко освещены, а остальная гора и все наше северное седло теперь оказались в тени. «Когда мы выйдем на заснеженные склоны северного гребня, будет почти темно», — тихо сказал он. «Связываться не стоит. Как мы обсуждали сегодня утром, будем передвигаться хаотически, с разной скоростью и зигзагом» пока не доберемся до перил. Свет не включаем, даже головные лампы. — А когда доберемся до перил? — спросил я. — Тогда нам придется использовать головные лампы, станет слишком темно, и мы не сможем увидеть опоры для рук и ног. Снайпер следника по-прежнему может нас там достать? — Да, но это максимальная дистанция, — ответил Дикон и мы не будем включать головные лампы на трудных участках, где протянуты перила, Джейк. Используем свет звезд, память тела и жумары Жан-Клода». «Потрясающе! Это действительно потрясающе! Монами!» — сказал Жан-Клод. «Если не считать твоего постоянного кашля, все, похоже, нормально себя чувствуют». Мы акклиматизировались, по крайней мере, для этого этапа восхождения. А восхождение на Эверест при свете звезд станет пиком моей альпинистской карьеры. «Если только не, не концом карьеры», — с трудом выговорил я между приступами кашля. «Я дам вам еще микстуры от кашля, мистер Перри», — сказал доктор Пасанг. «Но не слишком много». «Кадеин вызывает сонливость и рассеянность, а это совсем лишнее. К счастью, у меня есть таблетка, которая поможет вам бороться со сном». «До утра нам всем могут понадобиться такие таблетки», — сказал Дикон. «Мы собираемся пройти весь путь до пятого лагеря в темноте?» — спросил я, ощущая невероятную усталость после дня непрерывного кашля вперемешку с выбросами адреналина. «Нет, Джейк, дорогой мой». Реджи взяла мою руку в свои. «Вы не помните? Мы остановимся в пятом лагере, чтобы выпить чаю и демонтировать большую палатку. Но до рассвета мы должны добраться до шестого лагеря». Теперь я вспомнил весь план. «Твою мать!» — подумал я. Однако в присутствии дамы, будучи выпускником Гарварда и джентльменом, но в основном потому, что шел 1925 год, не произнес этого вслух. Опираясь друг на друга, чтобы не упасть, и низко пригибаясь, мы побрели к четвертому лагерю, где нас ждал груз, и абсолютно немыслимое восхождение.